и отсюда везли металл гужом. В 1803 году Веневский купец Третьей гильдии Федор Федорович Чеботарев подчинил и возвысил, чтобы сберечь весенние воды, плотину завода, и получил за эту работу золотую медаль, но, впрочем, скоро после этого был уволен. На его место, а также механиком, назначен был Павел Дмитриевич Захава, который расширил завод, ввёл в него многие станки собственного изобретения и построил в Туле фабрику математических инструментов менялся город дворяне построили в тули деревянные дома с колоннами с фронтонами с высокими залами для танцев и низкими комнатами для жилья разбогатевший на урале заводчик левинцов Построил в городе недалеко от Кремля пышные каменные хоромы с парадными воротами с дорогими наборными паркетами. Когда умерла Екатерина, на престол вступил Павел. Он строил дворцы в Петербурге, велел красить в полосатый цвет шлагбаумы, начал разбор тульских дел, замышлял поход в Индию, но был убит в Михайловском дворце. Говорят, что весть о смерти появилась в английских газетах тогда, когда император ещё был жив и сидел во дворце, прикидывал на карте дорогу мимо Арала через неведомые степи на Индию для казаков атамана Платова. Во всяком случае, смерть Павла произошла не без участия генерала Бенниксена, человека с английской разведкой весьма связанного. Англия воевала с Францией, во Франции богатели купцы, сменялись правительства. На лионских тканях сперва появились вытканные изображения пчёл, как знаки трудолюбия, потом сменились изображения орлов, означавших войну. Мир воевал, миру нужно было много оружия. Бледнолицый генерал Бонапарт стал императором и завоёвывал земли для французских товаров. Англия воевала с ним, нанимала войска, устраивала союзы. В России царствовал Александр. Годы шли неспокойно. Мир попал в перестройку. На фабриках начинали шуметь паровые машины, но всё ещё токари в Англии и во Франции держали резцы в руках. Все ещё изготовившие оружейные части, потом при сборке пригоняли их, подтачивали напильником. Было так и на предприятиях Джона Вилькинсона, который богател в Англии, превращая в деньги чужие изобретения и труд. Он строил чугунные мосты, использовавши идеи многих, в том числе и Кулибина, лил пушки, трубы, цилиндры для правых машин, садовую мебель, сундуки, пытался делать из чугуна дома заступы, игрушки, кирки, бритвы, много раз переживал неудачи и неустанно искал новое применение для металла. Когда в 1805 году он умер, то похоронили его согласно его завещанию в чугунном гробу, что должно было послужить по мысли Вилькинсона, с завидным примером нового применения чагуна. Рушились королевства, появлялись новые династии, сгинуло прусское могущество, поколебалась Австрия. Старый Кутузов, сдерживая французов и обманывая их, и отбиваясь егерями в бою под Шенграбеном, привел войска к Аустерлицу. Но молодой Александр и молодой австрийский император сами командовали армиями. Старик Кутузов увидал поражение русской армии, был ранен в щёку и испытал немилость. Потом он неохотно назначенный сражался с турками, отступал, выжидал, накапливая силы и наносил мощные контрудары. Так шли годы, шло лето, созревало рожь, Было это в 1812 году. Войска Наполеона перешли русскую границу, как переходили границы иных стран. Сходились к Смоленску русские армии. Отступая, Барклай враждовал с Багратионом, а Таман Платов сдерживал французов. Разговаривая на разных языках, пёстрые, как политические карты Европы,